Глава 33. В загоне кипела бурная деятельность. Окс стремительно набирал текст, читал и перечитывал его, нервно сжимая антистрессовый мячик, а затем чаще всего удалял написанное. Редже выстукивал статьи двумя пальцами на клавиатуре мучительно медленно, но равномерно. "Где чёрт побери моя", начал Боб Бенкрофт. "Уже отправил", перебил его Окс. Предыдущие 4 часа послужили для новой помощницы редактора ускоренным мастер-классом по выпуску газеты. Хана чувствовала, что её подхватило потоком и унесло по течению. Она помогала Рэджу записывать и сводить весь полученный материал, пока Бенкрофт пулемётной очередью выкрикивал распоряжения. Читала и перечитывала присланные статьи, исправляя грамматические и в случае Соксом, который обожал тройные восклицания, пунктуационные ошибки. Хотя сенсационные новости явно заслуживали подобных знаков препинания. Отправив все материалы Ханна встала за плечом Бенкрофта, который встал за плечом Стеллы, которая работала на своём компьютере с большим монитором. Хватит нависать, проворчала она. Я должен видеть экран, отмахнулся главный редактор. Тогда возьми очки или сгоняй в душ, чувак, от тебя несёт как от помойки. Мне нужно переходить на личности. возмутился Бенкрофт. Типа не брать пример с тебя, фыркнула Стелла, бросая на него презрительный взгляд. При этом она не отрывалась от работы, вставляя текст в графическую программу, которая преобразовывала его в колонки разной величины, обтекавшие фотографии. Затем помещала в оставленные пустыми пространства рекламные объявления и всё то, что делало газету газетой. Периодически Бенкрофт вставлял абсолютно непонятные для Ханны комментарии. После чего экран превращался в вихри букв и картинок, и внезапно страницы оказывались свёрстанными совершенно по-другому. Эти действия могли бы производить почти гипнотический эффект, если бы не резкие выкрики начальника. Ханна решила, что после завершения хаоса подготовки номера обязательно сядет рядом со Стеллой и разберётся, каким образом она творит своё волшебство. Итак, потёр руки Бенкрофт На всю передовицу поместим большую фотографию той твари, кем бы она ни была. Нужно придумать заголовок. Он задумчиво обвёл взглядом помещение. Есть идея, замахнул Окс одной рукой, пока другой продолжал яростно набирать текст. Большими буквами. Какого х... Эй! угрожающе окликнула уфолог Грейс, которая обходила всех с подносом и раздавала кружки с чаем и венские вафли. Она не могла написать статью Но тоже хотелось сделать всё по первому разряду. Не выражаться. Прости, Грейс. Манчестер наводнили обратне, предложила свой вариант Ханна. Нет, покачал головой Бенкрофт. Мы не станем использовать это слово. Иначе статью могут принять за розыгрыш и не обратят на неё внимания. Разве этого не произойдёт в любом случае, спросил Реджи. Большинство действительно не воспримет материал всерьёз, согласился Бенкрофт. Но мы пишем не для них. Мы пишем ради торжества истины. Ладно, пока пропусти. Добавил он уже для стеллы. Так, на вторую полосу нашу разоблачительную статью от местных Вудворда и Бернштейна про убийство в Кассельфельде. Ханна бросила быстрый взгляд на Реджи и получила в ответ ободряющий кивок. На третью полосу продолжил Бенкрофт. Давай увеличенное изображение того таинственного мужчины с заднего плана. Рекламу сдвигай, вот так. А теперь надпись. Редакция предлагает вознаграждение в размере 10.000 фунтов за любую информацию о данном человеке, которая приведёт к обвинительному приговору. "Разве мы можем так сделать?" удивилась Ханна. "Да. Я имела в виду, разве мы можем позволить себе такую сумму? Если газета сумеет обнаружить мужчину, стоящего за этим существом." Бенкрофт указал на фотографию и пожал плечами. Тогда, полагаю, мы сможем собрать и нужную сумму к моменту вынесения обвинительного приговора. Он снова обратился к Стелле. А снизу помести статую окса. Ты хотел сказать статую китайца? фыркнула девушка. Никогда бы не подумал, что ты такая расистка, покачал головой Бенкрофт. А можно внести предложение, вклинилась Ханна. Нет. Последний раз повторяю, мы не будем передавать собранные материалы твоему бойфренду из полиции. Он мне не бойфренд, воскликнула Ханна и поморщилась, сама заметив, как визгливо прозвучали её слова. А когда увидела, что все ошалелом на неё уставились, покраснела и проворчала: "Отстаньте, поняли? Он просто подвёз меня до дома, потому что шёл дождь". "Ага, значит, это так теперь называется", фыркнул Бенкрофт. "Может, сменим тему?" вклинилась Стелла. "Да, пожалуйста". Спасибо тебе большое за поддержку, вздохнула Ханна. Да меня просто выворачивает от мысли, как два старика занимаются сексом. Фу, гадость. Отлично, мрачно процедила помощница редактора. Итак, возвращайся к изначальному предложению. Нет, снова перебил её Бенкрофт. Если полицейские хотят получить наши сведения, пусть читают их в газете вместе со всеми остальными. Я не позволю отложить это дело в долгий ящик. Мы не можем знать наверняка. И ещё как можем, отрезал Бенкрофт. По его взгляду было ясно, что возражений он не примет. Не забывай, что я уже давно варюсь в этом котле, так как выпускал раньше газеты посерьёзнее, поэтому можешь поверить моим словам. Единственный способ заставить людей в униформе сделать хоть что-то это заявить, что они ничего не делают. Если мы хотим добиться правосудия для убийцы Саймона, то так и следует поступить. Кстати, редактор снова обратился к Стелле. На развороте четвёртый и пятый полос помести фотографию небоскрёба и подробное объяснение того, что там произошло. Он многозначительно посмотрел на Окса. Конечно, если предположить, что у нас есть это объяснение. Отправил, воскликнул журналист, вскидывая руки в воздух и так тряся ладонями, словно они грозили вот-вот загореться. Пришлю через 5 минут, заверила Ханна редактора, спеша к своему столу. "Через 3", безапелляционным тоном заявил Бенкрофт. "Да можете получить хоть сейчас, но с ошибками. А если нужна исправленную статью, то придётся подождать 5 минут. Мне больше нравилось, когда ты была растерянной, Ной Тиной. Я и сейчас растерянная. Просто поняла, что все остальные здесь ничем не лучше". "Верно подмечено", улыбнулся Окс. Мне нужно покурить. Ходатайство отклонено, сказал Бенкрофт. Вообще-то я не спрашивал. Полоса шестая, начал был редактор. Хочу внести предложение, перебил его Реджи, обменялся взглядами с другом, получил кивок на свой безмолвный вопрос и продолжил. Окс вчера написал замечательный некролог о Саймоне. Некролог? Бенкрофт внимательно посмотрел на уфолога и кивнул. Хорошо. Тогда помещаем его с фотографией. Рекламу убрать. Жду на проверку, напомнила Ханна. Короче, у меня уже на целую полосу реклама скопилась, сообщила Стелла. Делать вставку. Найди место ближе к концу газеты, велел Бенкрофт. Это может вызвать жалобы, заметила Грейс. Пусть жалуются, отмахнулся редактор. Этот выпуск разлетится так быстро, как ни один другой за всю жалкую историю этой бестолковой газетёнки. Уж я в этом деле собаку съел. Теперь ясно, откуда запашок, фыркнула Стелла. С лестницы донёсся грохот тяжёлых шагов. Все обернулись в сторону приёмной. "Грейс, мы не принимаем посетителей", сказал Бэнкрофт. "Сейчас разберусь", пообещала она. "Итак", обратился к подчинённым редактор. "Я знаю, что все вы трудились без перерыва несколько часов и очень устали. А вот только мне наплевать". Впервые в истории этой любимой психами туалетной бумаги, которую почему-то называют газетой, мы делаем нечто необыкновенное, готовим по-настоящему важный номер. Поэтому постарайтесь свести привычные проявления некомпетентности к минимуму. Как всегда, поразительно вдохновляющая речь, вздохнул Рэдже. Во имя всех святых, какого чёрта творится с новенькой? проворчал Бенкрофт, взглянув на Ханну. Отстаньте, всхлипнула она. Вытирая слёзы бумажной салфеткой, повернулась к Коксу и указала на экран. "Некролок просто замечательный". "Ясно", фыркнул Бенкрофт. "Что ж, если мы закончили?" "О, да, ещё как закончили", прокомментировал чей-то голос. На пороге с листом бумаги в руке стоял детектив-инспектор Стерджес. Сразу за ним маячили Грейс, детектив-сержант Уилкирсон и ещё несколько констеблей. Именно так и говорится в этом документе. Пожалуйста, отойдите от ваших компьютеров. И что это означает, будь я проклят, рявкнул Бенкрофт. Вы не имеете права взламываться сюда, когда вздумается. Вообще-то я имею, возразил Старджс. Согласно этому судебному постановлению, выпуск нового номера приостановлен, а всё оборудование подлежит конфискации. В ответ на его заявление посыпались возмущённые возгласы. Все сотрудники газеты попытались говорить одновременно. К чертям собачьим это постановление, перекричал всех Бенкрофт. Не знаю, что уж вы там слышали, он бросил испивляющий взгляд на Ханну, и та едва не задохнулась от негодования, поражённая грязным намёком. На самом деле отозвался Стерджес. Я ничего не слышал. Зато получил заявление о краже жёсткого диска из дома погибшего Саймона. Злоумышленником по описанию, соответствующим одному из сотрудников вашей газеты. Наши технические специалисты подтвердили факт изъятия. Амис Збраш опознал единственного, кто имел доступ к компьютеру, как Окса. Инспектор обвёл взглядом помещение. И учитывая, что все присутствующие стараются не смотреть на этого джентльмена, он указал на вжавшего голову в плечи уфолога. Полагаю, именно он и является подозриваемым. Мы отрицаем все предъявленные обвинения, прорычал Бенкрофт. Никто не брал жёсткого диска. Но я вижу его, возразил Стерджес, указывая на стол Окса. Вот же он! Подстава, пробормотал упомянутый злоумышленник. В смысле подставка? перебил подчиненного Бенкрофт. Это никому не нужный старый жёсткий диск, который мы используем как подставку. Вы не имеете права ходить и арестовывать всех владельцев жёстких дисков. Хотя меня бы это не удивило, говоря откровенно. Вы вольны оспорить решение суда, сказал Стаджерс. О, поверьте, именно так мы и поступим. Покажем и конфискуем все ваши компьютеры, включая и этот жёсткий диск, который, как есть все причины предполагать, принадлежал Саймону Брашу. Инспектор кивнул констеблям, и те вошли в помещение. Как оказалось, кража у покойного всё ещё остаётся кражей. Мы не замешаны ни в чём подобном, заявил Бенкрофт, прокавыляв к Стерджесу. Мы просто заканчиваем статью, которую начал Саймон. То есть тот самый, кого вы не пускали на порог редакции, саркастическим тоном уточнил инспектор. Да, тот самый молодой человек, смерть которого вы поспешили объявить самоубийством, хотя все улики говорили об обратном. Я всего лишь придерживаюсь фактов, ощетинился Стерджес. Никто не пытается замять дело. Неужели, усмехнулся Бенкрофт. Тогда вам не составит труда сказать, скольким загадочным смертям вы нашли удовлетворительное объяснение. Вы-то что об этом знаете? прорычал Старджес. Теперь оба мужчины стояли лицом к лицу в опасной близости. Редактор бульварной прессы. Раньше я работал в газете национального значения и много раз становился свидетелем замалчивания истории. быстрого и тихого закрытия неудобных дел. Такого никогда не случалось в моих расследованиях, сурово проронил Стерджес, затем провёл ладонью по лбу и потёр висок. "Пока", парировал Бенкрофт. "Вы должны были добавить пока не случалось". Детектив сержант Уилкирсон. "Арестуйте этого человека", инспектор указал на Окса. "Всем остальным, если вы не желаете к нему присоединиться, Рекомендую немедленно отойти от компьютеров и не мешать офицерам выполнять их работу. Стерджс протянул ордер банкротству, а когда тот не взял бумагу, положил её на ближайший стол. Считайте, что получили официальное уведомление. Вплоть до дальнейших распоряжений странные времена прекращают свою деятельность.